Глава 4. Странно, но о своем втором мальчике она начала думать лишь теперь, во время своего нынешнего путешествия, думать о том, что именно он убил брата. Странно и то, что в те страшные дни она не пыталась успокаивать мужа. Его отчаяние было безграничным, но не затрагивало ее. Долго занимался он самобичеванием, полагая, что Бог наказал его за какой-то грех. «Странно все это», — подумала она. «И еще... потом, потом...» Вертелись в голове и другие мысли. Готовят ли они себе еду в ее отсутствие? Поливают ли сад в такую засуху? Поддерживают ли жизнь огня? Ведь огнивы-то у неё? Между мыслями царили пустота и молчание, и это удивляло ее. Молчание не трудно пережить, наоборот, оно утешало. Каким-то странным образом оно было связано со здешним освещением, и женщина внезапно осознала, свет действительно изменился, стал другим, сильнее и ярче обычного. Нет, просто расплывчатым и давал меньше тени. Она остановилась и огляделась по сторонам. Взгляд обострился, и она начала различать травы и цветы. Свет словно выхватывал их детали и различия. «Удивительно», — подумала она, — «наверное, я просто устала после дурной ночи». Она шла сначала по звериной тропе, потом по дороге детства, к реке, к водопаду. Навстречу и то, и дело попадали звериные стаи. Она отступала, давая им пройти». Нет, она не собиралась убегать или защищаться даже при виде мягко скользящей дикой кошки. «Ничего не случится, ведь они просто не замечают меня», — думала она, — «и сразу же тут все зависит от этого света». Первая половина дня пробежала незаметно. Ведь мысли о прошлом отсутствовали, их вытеснило стремление идти вперед к большим деревьям у горизонта. Не прерываясь, даже на еду она добралась до первых деревьев, и здесь почувствовала голод. Но котомку не открыла, а уверенно влезла на нижние ветви дерева и поела плодов. На таком же дереве она спала прошлой ночью, да и плоды, как показалось ей, были такие же сладкие, сочные, какими, очевидно, были те утренние, которых она так и не попробовала. И тут она уснула прямо на кроне дерева так легко и быстро, как не спала вот уже много лет. Проснулась она от дикого смеха, крикливого, дребезжащего, грубого, но не злого. В нем было много шуток, радости и молодости — Очень много молодости. Под деревом она увидела мальчиков и девочек моложе собственных сыновей. «Но эти голые», — подумала она, — «как странно, голые, и не очень красивые, более костлявые и худые, чем мои, и более грязные». Дети гонялись за маленькой обезьянкой, упавшей с дерева. Женщина кинула быстрый взгляд на расщелину между ветвями — Там сидела мать обезьянки и от беспокойства скрежетала зубами. «Оставьте малышку в покое!» — крикнула женщина. Один из мальчишек бросил удивленный взгляд на ее дерево. Он ничего не понимал, ведь он не знал слов. Их знала только она. Надо быть осторожней. Она нашла крупный плод и швырнула в стайку. Этого оказалось достаточно. Обезьянка тотчас была забыта в драйке за лаком и кусок, и женщина с облегчением заметила, как взрослая обезьяна подхватила своего малыша. Стайка детей отправилась дальше, навстречу новым приключениям. Об обезьянке и памяти не осталось ее, как не бывало. Женщина на дереве, одной рукой держась за ветку, другую приложила к сердцу в надежде успокоить зверя, прыгавшего в ее груди. Именно так это было, именно так. Радость, ворчание, смех, нагота, бесцеремонность. Злость? Нет, думала женщина, невинность, не злость. Поступки необдуманные, сейчас, не потом, сейчас, не тогда, здесь, не там. Она наклонилась к стволу, обмякла и отдалась белому свету, царящему вокруг. Здешний свет мелькнуло в голове «Не даст думать. Спасибо ему за это!» Как долго она сидела на дереве, она не знала. Ощущение времени исчезло, и все же решение мало-помалу оформилось. Еще до наступления сумерек она должна пробраться в глубь рощи, и она пошла по тропинке туда, где исчезла стайка, Здесь было красиво, подыгравшими лучами солнца, сочившимися через кроны деревьев. Она никого не встретила. Приближаясь к болтовне, крикам и смеху, она выбрала новое дерево на лесной лужайке с помятой травой, место, знакомое глазу. «Не я. Глаза помнят», — подумала она. Дерево оказалось выбранным удачно. Толстые ветки позволяли ей сидеть, и лежать, крупные листья давали приют и защиту. Отсюда она могла видеть, наблюдать за происходящим, оставаясь незамеченным. Но стайка не вернулась. Ее можно было только слышать, иногда близко, иногда совсем далеко. Возможно, это было и хорошо. Возможно, на сегодня этого было достаточно, хватало и того, что она вспомнила и осознала. Эта короткая встреча дала ей ясный ответ на первый вопрос. Она теперь знала, почему не помнила. Тот, кто живет в сейчас, не имеет воспоминаний. Того не мучают тени прошлого. Каждое мгновение новое, каждая вещь — источник радости. Тот, кто живет в сейчас, не имеет будущего. И еще он не знает страха. Женщина напряглась, чтобы понять, но больше никаких мыслей не возникало. Тени на земле стали длиннее и постепенно перешли в непостижимое. «Ничего, придет темнота, и все прояснится», — утешила она себя. Но еще до наступления вечера, как раз когда свет из белого начал превращаться в золотой, а тени удлинились, она увидела женщину с грудным ребенком на руках. Та просто гуляла и качала дитя, сосавши ее грудь. Женщина была некрасива, глаза тесно посажены друг к другу, волосы черные, спина крючком, руки и ноги тонкие, как палки. И все же вокруг нее и ребенка все было красивым, естественным и время остановилось. Не было ничего ни раньше, ни вчера, ни завтра. Только сейчас. Только радость за ребенка, его глотки из груди. Она погрузилась в самую себя, в бездонную глубину своего «я», и пока вглядывалась, не видя ни матери, ни ребенка, она добралась до источников своего существа — И обрела часть безвременного света, когда-то бывшего её домом. Ее сознание расширилось, я растворилась, и тогда ее окружили давно забытые образы и картины. Однажды она тоже ходила здесь, под деревом, с ребенком у своей груди, с девочкой, лишенной жизненных сил. Ребенок умер. И тогда, именно тогда. Она решила преодолеть смерть. Этого не должно больше случиться. Она видела, как молодая мать побежала под деревьями в сторону стаи. Картина была расплывчатой, с неясными контурами, и прошло какое-то время, прежде чем она поняла, почему. Она заплакала, и слезы вернули ее к самой себе». Оплакала она о давным-давно умершей девочке и, наконец-то, о своем мальчике. Слёзы сотрясали ее, рекой текли из глаз и уносили с собой все обрывочное, сомнительное, забытое, но пережитое. Случившееся с ней в этот первый вечер в стране детства было так велико, что, продолжая лить слезы, она вдруг стала благодарить бога своего мужа, Спасибо тебе, Всевышний, что ты не позволил слезам покинуть меня навсегда. Долго еще оставались вне отголоски этого великого плача. Ночь уже давно сгустилась, когда она, наконец, уснула. И во сне к ней пришли ее мертвые дети. Мальчик сидел возле, гладил ей волосы, утешал. — Здесь так светло, мама, — говорил он, — Я встретился с сестрой, о которой никогда не знал. Она здесь, мама. Женщина вглядывалась туда, куда указывал мальчик, но свет был слишком сильным. И все же она знала, что девочка там, что она улыбается ей, бросает в нее яблочными зернами. Она проснулась от солнца, бьющего прямо в глаза, и от того, что обезьянка с верхней ветки плевала жеванными яблоками ей в лицо. Она присела, поманила обезьянку, но та исчезла. Долго еще она пыталась удержать сон. Потом медленно поела яблок с медовым привкусом и запахом дикого цветка и почувствовала себя удивительно счастливой. Стаи она не слышала в это утро. Вероятно, они прибегают на поляну после обеда, — сказала она себе и решила, что это ее очень устраивает. Ей хотелось иметь время для раздумий. Сейчас она ясно вспомнила девочку, ее беспомощность. Сама она была тогда очень молода, совсем еще ребенок. Здесь, наверное, никогда не становишься взрослым. И не понимала, что в детской груди не хватало молока. Ребенок не кричал. «О, Боже Небесный!» Он не в силах был кричать. И постепенно угас на ее руках. Она ничего не поняла, когда девочка перестала стонать, открывать глаза, двигаться. Даже когда застыла в ее объятиях, ее маленькие ножки и пальчики перестали двигаться и сделались холодными, как ледышки, даже тогда. Она прижала ребенка к груди, Попыталась согреть своим телом. А потом старая женщина, грозная, огромная, подошла к ней, вырвала из ее рук ребенка и швырнула в топь. Даже и тогда она ничего не поняла, просто убежала в дюны, орала, желая вернуть малышку, а ее подняли на смех. Тогда она была такой же, как и остальные. «То, чего не видишь?» не существует, забывается быстро. И все же уже тогда она была другой, не похожей на них. Ее руки помнили, ее тело сжималось, скучая и мучаясь, а грудь готова была взорваться от тоски по ребенку. И где-то там плыла она, выбираясь из милосердного безвременья, мягкого света к действительности, наружу уже приняв решение, что подобного никогда больше не должно случиться. Это была ее первая мысль о будущем, первое решение. Женщина, сидевшая на дереве, затаила дыхание, осознав тот шаг, который она совершила, и то открытие, которое она сделала, той девочкой когда-то была она, «Неужели она одна из всей стаи узнала о существовании прошлого и будущего и помнила своего мертвого ребенка, и почему именно она?» Но никакие новые картины и образы не ответили ей.